556. Матерь Агни-Йоги Самой неотложной задачей момента надо считать утверждение в свете. Каждый ученик пусть эту задачу поставит перед собой под номером первым. Да не подумает кто-то, что он достаточно силен, чтобы не уделять этому должного времени. Многие погибали, не оценив мощь тьмы. Правда, тьма как бы картонный, но только для непоколебимо утвердившихся в свете. Для прочих же всех силы тьмы возрастает по мере их слабости и неустойчивости. Мощь и несокрушимость света знает утвердивший его и утвердившийся в нем. Конец Калии-юги отмечается чудовищным отбуханием тьмы, идущей на приступ последний.